Глава восьмая Юрий показался в кухне не один, а в сопровождении незнакомого мужчины. В руках у самого Юрия было два пакета с логотипом одного из известных продуктовых магазинов. Он поставил пакеты на пол рядом с холодильником и, показав на мужчину, произнес «Даш, знакомься, это Владимир, мой бывший сослуживец». Мужчина, входя на кухню, окинул помещение цепким взглядом, задержавшись на виде из окна. Окно кухни выходило на ту сторону участка, где за забором было поле, упирающееся в лесок. Дарья была уверена, что мужчине это понравилось. Их столиком участок был последним на четной стороне улицы и граничил только с участком дубовых. «Однако опасный, как хищный зверь», — почему-то мелькнула у Дарьи мысль. «Но красив, зараза». Дарья встретилась с мужчиной взглядом. Высок, крепок в плечах, подтянут. Несмотря на то, что мужчина был одет в черный джемпер и классические джинсы, все кричало о том, что мужчина был совсем не прост. Ох, не зря ей пришло сравнение с диким зверем. «Дарья», — представилась она, — «чай, кофе? Могу предложить горячие бутерброды?» «Кофе. Черный, без сахара. и Если можно, покрепче». Мужчина едва заметно улыбнулся. «Ранний подъем. Хочется взбодриться». «Ой, Дашка, я бы не отказался от бутербродов в твоем исполнении. Есть хочу как стадо слонов», — прилетела радостно возбужденная от Юрия и без перехода обращаясь к Владимиру. «Космонавт, ты зря от бутербродов отказываешься. Во-первых, Дарья отлично готовит. А во-вторых, если ты думаешь, что это будет стандартная булка-колбаса-сыр, то ты очень ошибаешься, правда, Дашуль?» Юрий подмигнул Дарье левым глазом, сияя своими белоснежными винирами. Потом, резко став серьезным проговорил. «Спасибо, Даш. Я твой должник. Я понимаю, как это сейчас глупо прозвучит, но то, что ты видела вчера, это совсем не то, о чём ты думаешь». «А, ну да. Юр, я ж сразу так и поняла, что ты на дачу-то приехал со Снегурочкой и Оленем исключительно лишь за тем, чтобы партийку в шахматы пропустить. Но вдруг что-то пошло не так, и вы, передумав играть в интеллектуальные игры, отдались во власть животных инстинктов, наплевав на нормы морали. Да, Юр?» Дарья хмыкнула скептически. «Даш». Юрий устало вздохнул и, растерев лицо руками, сел на стул. Договорить ему Дарья не дала. «Юр, хоть ты и не мой муж, но я, как все нормальные женщины, сейчас очень зла на тебя, веришь? Скажи хоть, с чего вдруг тебя на горяченькое потянуло?» «Даш, ты сказала, с оленем?» – перебил ее ошарашенно Юрий. «Да не, быть такого не может, я бы столько не выпил». Жена приелась, а тут молодые красивые подвернулись. Дарья продолжила говорить еще по инерции. Замолчала, оборвав себя. Смысл слов Юрия и его растерянно недоверчивое выражение на лице натолкнули ее на мысль «Надо проучить». Стараясь не расхохотаться, Дарья спросила. «Юра, совсем ничего не помнишь? Совсем-совсем?» Юрий отрицательно покачал головой. «Попка не сильно болит?» Продолжила гнуть свою линию в воспитательных целях Дарья. Рука Юрия дернулась, потянувшись была к заду, но остановилась на полдороги, сжавшись в кулак. Владимир же каким-то образом догадался о том, что Дарья сейчас дразнит Юрия, и, пользуясь тем, что друг его не видит, начал улыбаться. «А ты думал, что это у тебя от клизмы неприятные ощущения, да?» Дарья держалась из последних сил. «Ну что тебе сказать, Юра, не употребляй алкоголь в незнакомой компании И «Ипать-то во все отверстия», — выдохнул Юрий потрясенно и зарылся второй рукой в собственных волосах на затылке. Надо было видеть всю смену эмоций на его лице в этот момент. От недоверия и надежды на то, что она шутит, до растерянности и злости. Дарья, не выдержав, все таки расхохоталась, а Юрий, поняв, что это была всего лишь шутка, длинно и протяжно матюгнулся. «Дашка, ну ты даешь, выдохнул облегчённо. «Я ж уже почти поверил!» «А это чтоб тебе не повадно было свой посох, куда попала пристраивать, Дедушка Мороз!» Фыркнула в ответ Дарья и шагнула к холодильнику. Наткнувшись на пакеты, что принес Юрий и увидев в них продукты, удивленно спросила. «Вам сейчас это все приготовить?» «Даш, ты сейчас сваргань нам с космонавтом что-нибудь по-быстрому, а? А из этого, да, бери, что надо. Это мы сюда с спецом покупали. Давай мы сначала перекусим, а потом уже поговорим посерьёзки. Не могу на голодный желудок соображать». «Хорошо, будет вам по-быстрому», — буркнула Дарья, раскладывая продукты из пакетов в холодильнике. На сковороде жарилась глазунья, в тостере подсушивались тосты, кофеварка шумела перемалывая зёрна, Только настоящая женщина может делать несколько дел одновременно. Вскоре бутерброды из листьев салата, кружочка помидора, ломтика сыра, ветчины и ровного кружка глазуни были готовы. Дарья поставила перед каждым из мужчин по тарелке с бутербродами и по кружке с кофе, подала столовые приборы, сделала кофе и себе и тоже села с ними за стол. Убедившись, что ее бутерброды пришлись по вкусу, обращаясь к Владимиру, задала мучивший ее вопрос. «Почему наш Дед Мороз зовет вас космонавт?» «Даш, ты меня теперь только так и будешь называть?» – хмыкнул Юрий, отправляя в рот кусочек бутерброда. Владимир ел аккуратно, прожевав, ответил. «Там, где мы служили, были только позывные. Чтоб не вычислили ни нас, ни наши семьи, мы не брали позывных, связанных с фамилиями. О том, что Юрий, оказывается, где-то там служил, она не знала, а потому слушала сейчас Владимира максимально внимательно. Моя фамилия Чернов. Черныш – это самый логичный позывной, согласны?» «Да. По аналогии же идут Белка и Стрелка. А уже от них вытекает космонавт», — закончила Дарья цепочку и, качнув головой, усмехнулась. «Хитро». «Именно». Владимир скупо улыбнулся. Сказать, какой у Юрия был позывной. «Ну-ка, удивите меня». «Дядя Вася», — выдал неожиданное Владимир. «Аналогию сможете провести?» Дарья зависла на несколько секунд и поняла, что не складывается у нее аналогия, как принято нынче говорить от слова «совсем». Разочарованно выдохнула. «Нет, не вижу связи. Первое, что приходит на ум – дуб, клен, береза, тополь». Владимир одобрительно кивнул, предлагая ей продолжить. «Рябина», – продолжила была Дарья, но, поняв, что зашла в тупик, задала вопрос. «Где здесь дядя Вася?» На ее вопрос ответил сам Юрий. «Под дуб, под ясень, под хрен дядя Васин». Да, судя по тому, в каком виде ты меня вчера нашла, а меня на этот счет, как ты понимаешь, просветили в больничке, принеся мне тот самый кафтан, ты теперь понимаешь, о каком хрене идет речь? И да, спасибо, что догадалась телефон мой сунуть в карман этого, чтобы ему пусто было, кафтана. Я хоть смог вот космонавту позвонить?» Дарья собрала грязные тарелки, вернулась за стол и, обращаясь к Владимиру, произнесла. «Владимир, я слушаю ваши вопросы». Мужчина выгнул удивлённо бровь, глянул на Юрия и рассмеялся. «Слушай, а ты был прав, с соседкой тебе очень повезло».